произвели немалое впечатление на прибывших в новый свет испанцев, а внешнее сходство с ними помогло конкистадорам завоевать две самые могущественные военные державы той поры — ацтекскую и инкскую. Правда, в преданиях и в древнем искусстве аборигенов от Мексики до Перу предыдущие пришельцы изображались в челме, длинных свободных халатах и сандалиях, с посохом и еще какими-то предметами в руках, напоминавшими скорее требник, чем оружие. А потому испанцы предположили, что речь шла о семитских миссионерах, ведь даже религиозные ордены были учреждены в честь предполагаемых гостей с Востока, святого Фомы в Мексике и святого Варфоломея в Перу. Важнейшие предания и иероглифические тексты в непрерывной полосе от Мексики через Центральную Америку до Перу описывают события, происходившие задолго до исторически известных династий ацтеков и инков. Археологически они привязываются к самому началу высокоразвитых культур этого региона. В древнейшем искусстве на территории Перу, как в горном Тиауанако, так и в области культуры раннего Чиму на северном побережье, видим скульптурные и керамические изображения бородатых героев в описанных выше характерных одеждах. А предполагаемые основатели мексиканской цивилизации Ольмеки оставили на берегах Мексиканского залива, высеченные на доставленных через заболоченные леса из далеких гор колоссальных монолитах, автографы, чрезвычайно реалистично отображающие два контрастных физических типа. Один явно негроидный, у другого семитские черты и длинная борода. Эти ольмекские герои из области дождевых лесов одеты, как и персонажи засушливых регионов, в длинные свободные халаты и сандалии. Исследователи, настаивающие на местной эволюции, пока не смогли убедительно объяснить, почему основатели мексиканских цивилизаций оставили такие странные рельефы на стенах Лавенты, заболоченное побережье, которое омывается течением из морок. Зато сторонники диффузии не скупились на гипотезы. В наши дни индейцы мексиканских лесов, как и повсюду в тропическом влажном поясе, предпочитают ходить босиком и в набедренной повязке, а то и вовсе на гишом, поскольку челма и длинный халат цепляли бы за ветки в чаще, а сандалии застряли бы в грязи. Примитивные племена рыболовов и охотников бродили по Америке десятки тысяч лет и многие из них оставались верны этому образу жизни к тому времени, когда европейцы достигли Северной и Южной Америки. Открытие семейства Лики и других археологов привели к тому, что возраст человечества в Старом Свете теперь исчисляется не десятками тысяч, а миллионами лет. С какой стати майя начинали свое летоисчисление с 3113 года до н.э., совпадающего с началом культуры Египта и Двуречья, если этот год не играл особой роли в религиозной истории их предков, вроде той, какую играл нулевой год в календарях иудеев, христиан, мусульман и буддистов. Если будет доказано, что 3113 год до эры слишком ранняя дата для календаря собственно американских культур, почему не допустить, что эта точка отсчета принадлежит ученым-странникам, прибывшим в Новый Свет гораздо позже? Сейчас принято считать, что в Мексике не было никакого календаря, пока альмеки не развили первую здешнюю цивилизацию, что астрономические знания и письменность Майи основаны на наследии Ольмеков, чья культура начала распространяться из приморья внутрь страны около 1200 года до н.э. При возрасте человечества в миллионы лет Разве это непримечательное совпадение, что майя восприняли за точку отсчета 3113 год до нашей эры, от народа поразительное развитие культуры которого, начиналось на финише Канарского течения около 1200 года до нашей эры, в то самое время, когда целые флотилии финикийских колонистов выходили в Атлантический океан в поисках земель в области того же течения. Свидетельством очень древних плаваний в Канарском течении служит присутствие на Канарских островах Гуанчи задолго до того, как эти острова стали известны португальцам и испанцам. Гуанчи представляли собой смешанный народ, соединяющий